«Роза. Стены наши!» – объявила Роза не в силах убрать с лица победную ухмылку. Ребенок снова зашевелился, и это причиняло немалые неудобства. Чем скорее закончится битва, тем лучше, Розе нужно было присесть. «Мы получили точку опоры и не более того», – ответил генерал. Каждую минуту он махал новым флагом и постоянно получал ответы с передовой. Сновали туда-сюда посыльные, и, меняя лошадей, приносили ему последние новости. Сейчас, когда главные ворота пробили, это стало особенно важно, поскольку отсюда было не видно, как проходит битва в центре осады. Солдаты как можно быстрее взбирались по лестницам, но лучники на внутренней стене явно делали свое дело. Судя по последним донесениям, количество защитников Тигля, расположенных на внутренней стене, почти вдвое превышало число тех, кто защищал внешнюю. «Я по-прежнему не уверен, что мы сможем ее удержать», – прогремел генерал. Его лицо было мрачным, и он давно спрыгнул со своей лошадей, позволив ей щипать траву, хотя галопом отсюда до кровавой резни было рукой подать. Сумку с флагами он держал на плече под рукой. Роза нахмурилась и снова посмотрела в сторону осады. Солнце уже миновало зенит и как раз начинало опускаться. Утро выдалось кровавым. И смертей случилось больше, чем Роза когда-либо видела до этого. Она даже представлять себе не хотела, каково приходится солдатам в самое гуще. Или бы Триму. «Так много наших возвращается в лагерь», — сказала Роза практически сама себе. «Раненые. Те, что способны выбраться из боя, но не могут сражаться. Говорите, их много?» Генерал Верит горько усмехнулся. «Это ничто по сравнению с мертвыми». «Они тащат таран назад?» — спросила Роза. «Да». «Почему?» «Потому что мы не будем сегодня брать внутреннюю стену». Генерал сунул руку в сумку и вытащил очередной флаг, на этот раз ярко-синий и крупнее предыдущих. Повертел его в руке, но поднимать не стал. «Мы застряли!» «Что?» Роза покачала головой. «Ворота пробиты. Стены наши. Мы побеждаем!» Генерал Верит покачал головой. «Мы проигрываем!» Он печально посмотрел на нее. «За одно утро мы потеряли почти половину наших войск. Тысячи солдат мертвы. Тысячи миледи. Если бы не было другой стены, мы, может, и смогли бы. Пробились бы. Надо отступить». «Нет». Роза медленно сделала два шага вперед и уставилась на него. «Генерал, я уже говорила, мне нужно, чтобы город пал сегодня». Он недолго просто смотрел на нее. «А я вам говорил, что это ебанина, что атака банк только уничтожит ваши войска. Я был прав, меледи. Взгляните туда. Хорошенько взгляните. Ваши солдаты устали, они истощены, и они умирают. Мы закрепились на внешней стене этого города. Эту точку опоры мы не сможем удерживать под напором лучников противника». «Нам по-прежнему нужно пробиться еще через одни ворота, и они толще предыдущих, если ваш пьяница прав. Мы не можем подвести таран к ним, потому что враг льет на наши войска кипящее масло. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, Миледи, что кипящее масло делает с человеком, но от такого даже у вас скрутило бы живот. Вы предлагаете полное отступление?» Роза посмотрела в сторону города. Ей казалось, что они так близки к тому, чтобы захватить его». Так скоро войска потекут внутрь. Да, многие солдаты погибли, а их тела разбросаны повсюду, но еще многие способны сражаться. «Не постыдно отступить и переосмыслить наши варианты, Миледи», — продолжал генерал Верит. «Они не смогут быстро починить эти ворота. По крайней мере, настолько, что мы не сможем снова их выбить. Давайте отступим, залежим раны и обдумаем другие способы атаки». У Розы закружилась голова. Ее накрыла волна тошноты, и она споткнулась. Мир потускнел, солнце на миг погасло, и показалось, что из нее вытекло все тепло. Она открыла глаза и обнаружила, что смотрит на небо. Хлопковые облака плыли по морю. Во рту ощущался вкус меди. Сверху появилось бледное лицо Люсиль, смотревшей вниз с выражением чистого ужаса. «Где?» – сонно сказала Роза. Где-то неподалеку прозвучал горн. Громко и гулко, словно прокатился по небу. Звук скоро подхватил другой горн, а потом и еще один, где-то далеко. «Перед тиглем, меледи. Роза закатила глаза и застонала, с трудом поднимаясь на колени. Она увидела стены тигля, по-прежнему высокие, и по ним бегали маленькие человечки, словно муравьи рассерженные дождем. Снова прозвучали горны. «Люсиль, почему я на земле?» Под ней была короткая и сухая трава. Роза разлеглась на ней. «Вы упали в обморок, Миледи», — сказала Люсиль, помогая Розе сесть, а потом положила одну руку ей на лоб, а другую — на живот. Роза поморщилась. Она терпеть не могла показывать слабость перед человеком, командующим ее армией. «Проклятое дитя!» Роза вздохнула и попыталась встать. Даже с помощью Люсиль потребовалось немало времени и много раскачиваний. В обморок. Такое не редкость, миледи. Особенно, когда женщина на такой стадии переусердствует. Роза скривилась и захотела оттолкнуть ее, чтобы стоять самостоятельно. «Наши войска отступают», — сказала Роза, щурясь на город. «Такой я ему дал приказ». Генерал Верит все еще махал голубым флагом. «Поздно меня останавливать, леди Роза. Видите, мы уже отступаем». Роза сплюнула и бросила на него злобный взгляд. Хотелось кричать, хотелось орать на него, но было чувство, что он прав. Им не перенести таких потерь. её атака ва-банк провалилась. Можно было себе представить, как Найлс Брэкович и Алистер Дрон злорадствуют на перу за бокалом вина, в то время как их солдаты, которые и выиграли сражение, отдавая свои жизни, едят скудный солдатский паёк. «Генерал, вы действовали без моих приказов!» – прошипела Роза. «Может, он действовал и правильно, вот только еще это было предательство!» Генерал Верит повернулся к ней, все еще махая флагом. Он кивнул, и на миг показалось, что под своей густой бородой здоровяк по-настоящему сконфужен. «Прошу прощения, миледи. Я отдал приказ, пока вы были без сознания. Я искренне полагал, что вы, если бы могли, приняли бы именно такое решение». Роза улыбнулась. Генерал был не так глуп, как выглядел, а она случалась об этом забывал. Ему удалось весьма ловко выйти из тем из предательствам, так что ни один из них не потерял лица. «Думаю, мне нужно отдохнуть, генерал. Вы можете без меня организовать отход войск?» Роза опиралась на Люсиль сильнее, чем ей хотелось бы, и все равно стоять прямо было сущей пыткой. Казалось, лодыжки вот-вот выгнутся, и она чувствовала, как качаются ноги. Другие женщины весь срок до самого рождения вынашивали ребенка, даже ни разу не споткнувшись. Роза решила, что завидует им. «Да, миледи, я доставлю вам рапорт, как только получим точные данные о потерях». Генерал низко поклонился, а потом выпрямился и уставился на город и на солдат, возвращавшихся по полю боя. Роза последний раз взглянула на противостоящие ей стены, но смотреть на них было так неприятно, что она повернулась к лагерю. Люсиль поддерживала ее на каждом шагу. Роза надеялась, чтобы Трим где-то там отступает вместе с остальными.